на наши деньги, а о отписал, что их у него совсем нет. Нелегко представить себе язык, на каком преподаватели выписаны иноземные учителя русским ученикам, едва начинавшим знакомиться с иноземными языками. Ко всему этому надо бы прибавить еще педагогический приемы. Директор морской академии, француз-барон Сент-Улерг, Человек, не в науках, по отзыву главного начальника Академии графа Матвеева, своим обращением с академистами довел одного из них до подачи жалобы самому царю за то, что директор бил его по щекам и палкой при всей школе. В учебном ведомстве создавалась атмосфера чуждые и даже враждебные науки. «Я решаюсь нарушить педагогическое правило».